И вдруг увидавший, что этот мост разобран и что там пучина. Пучина эта была сама жизнь, мост та искусственная жизнь, которую прожил Алексей Александч. Ему в первый раз пришли вопросы о возможности для его жены полюбить кого-нибудь, и он ужаснулся пред этим Он, не раздеваясь, ходил своим ровным шагом взад и вперёд по звучному паркету, освещённый одной лампой в столовой, пока в ру у тёмной гостиной, в которой свет отражался только на большом, недавно сделанном портрете его, висевшем над диваном, и через её кабинет, где горели две свечи, освещая портреты её родных и приятельниц и красивые, давно близко знакомые ему безделушки её письменного стола, Через ее комнату он доходил до двери спальни и опять поворачивался. На каждом протяжении своей прогулки и большую частью на паркете светлой столовой он останавливался и говорил себе «Да, это необходимо решить и прекратить, высказать свой взгляд на это и свое решение». И он поворачивался назад.